Бонус. Год спустя. Эрик Вейс. За какой-то год мне удалось поменять основу законодательной базы Эльтона и заложить фундамент для того, чтобы на планете начались изменения общего мышления в лучшую сторону, чтобы мужчины перестали бояться посещать планету чтобы женщинам, родившим девочек с месков, не отказывали в работе и лицензиях, не ущемляли права. С периодами для мальчиков, имеющих эльтонийские корни, пока что было значительно сложнее. все таки сложно за такой короткий период искоренить столетиями сложившийся устои и менталитет. Но и здесь наметились небольшие подвижки. Благодаря новым законам о налоговых каникулах для молодых матерей, в декретном отпуске за счет аппарата управления и дополнительных вычетах на обучение мальчиков, приток детей в приюты уменьшился, и даже наметилась хорошая тенденция к усыновлениям. Добившись того, о чем мечтал всё детство, я выдохнул и сосредоточился на нормировании графика. Работа съедала колоссальное количество времени, и ещё львиная доля уходила на то, чтобы мотаться на турдин и обратно. Лис оказалась таким же шварховым трудоголиком, как и я не желая вылезать из Аллатары Плаза и набирая всё больше и больше интересных и нестандартных дел для ВСЮ Юращит. Только если я за много лет успел как насладиться, так и присытиться руководством компании, жена явно была на стадии получения наркотического восторга от того, что делала, и оторвать ее от работы можно было лишь настойчивыми поцелуями и ласками. Хотя порой не действовала даже самая тяжелая артиллерия. Это одновременно излило и радовало. Когда в ее хорошенькую головку приходили очередные сумасшедшие идеи, глаза цвета тропического океана омывали безграничным теплом, а в искреннюю улыбку хотелось завернуться, как в шерстяной шарф. Смех лис, той самой скромницы лис, которую я знал еще на М-14, звонкими перламутровыми жемчужинками рассыпался по помещению и заряжал энергией. Когда же Элиза ругалась и отстаивала свою точку зрения, Она превращалась в бесстрашную и немного жесткую бестью лесу, которая нравилась мне ничуть не меньше, а уж в плане физиологии всегда действовала как концентрированный афродизиак. Затащить ее в постель в таком состоянии становилось для меня внезапно сверхнавязчивой идеей фикс, глубинным инстинктом хищника, во-первых, потому что невозможно было равнодушно смотреть на то, как краснеют ее щеки, как лихорадочно блестят темнейшие глаза, как трепещут ноздри и не слышать аромата спелой ежевики во вторых потому что на утро после бессонной ночи с ней легче всего было договориться последний раз мы с ней поздорились из за того что я случайно нашел у нее средство предохранения не знаю почему но это меня сбесило и я повел себя не очень адекватно почему то вдруг подумалось что она не хочет детей именно от меня не то чтобы мы обсуждали этот вопрос но в тот вечер мы знатно поругались Потом, конечно, помирились, и я добился, чтобы она выкинула упаковку с контрацептивами. В итоге Олеса и Лиза согласилась, что 107 лет ⁇ зрелый возраст для создания семьи. Вот только специально работать над ней она не собиралась, ибо у нее были распланированы еще несколько крупных судебных процессов на год вперед. И, разумеется, моим коварным планом стал поиск возможности провести с супругой как можно больше времени только вдвоем. Пазл сложился в общую картинку в ту секунду, когда мне на коммуникатор пришел вызов от Межгалактического банка. Менеджер вежливо поздоровался со мной как с ВИП-клиентом и сообщил то, ради чего звонил. «Уважаемый Эрик Вейс, мы провели анализ по вашим счетам и обнаружили, что вы давно не пользовались счетом под названием «На мечту». Он был опустошен 15 месяцев назад вашей первой женой. Раздался звук, плацающий клавиатуры. Сотрудник банка кашлянул, И растерянно протянул. «А прошу прощения, у меня в системе, видимо, какой-то сбой. Почему-то здесь указано, что ваша вторая жена — та же персона». «Все верно, это не сбой». «Так зачем вы звоните? Простите, но я очень занят». Я раздраженно потянулся к кнопке выключения звонка, ожидая, что мне сейчас начнут спамить нерепыми предложениями. Но менеджер удивил. «Я хочу сказать, что счет абсолютно пустой, на нем нет кредитов, но при этом с вас списывается оплата за его обслуживание». «Не хотите его закрыть, чтобы не тратить деньги впустую?» Я настолько удивился нетривиальному предложению со стороны Межгалактического банка, что чуть было не согласился, как вдруг вспомнил, что до всей этой эпопеи хотел купить собственную планету. Мысли в голове вспыхивали друг за дружкой с той же скоростью, с которой трещит двигатель корабля при форсированном выходе с орбиты. «Нет, счет закрывать не надо. Сейчас перейду на него онлайн-деньги с другого». «Спасибо, что напомнили. На днях к счёту будет обращение от моего риэлтора для покупки планеты. Прошу одобрить сделку без проволочек». «Планеты?» Голос на том конце связи сразу стал профессионально заинтересованным. «Позвольте проинформировать. У нас есть выгодные кредитные предложения. Мы даже можем оказать услуги по поиску и подбору желаемого небесного тела по заранее выбранным параметрам». Я не удержался от улыбки. «Вот теперь узнаю, Межгалактический банк своей выгоды не упустят». «Спасибо, ничего не надо. Я уже определился и с планетой, и с риэлтором». С нетерпением завершил разговор и дал по старой памяти соответствующие указания Бену. До сих пор мысль о приобретении Хёклу не приходила мне даже в голову, но звонок из банка стал тем самым триггером, который заставил задуматься. А почему бы и нет? Хёклу близко расположена от основных космических трасс, на нее удобно добираться Станорга, Турвина, Эльтона и Иона, У планеты идеальная гравитация и состав атмосферы, есть питьевая вода и нет хищников. Желточница не в счет. Чем больше я думал о Хёклу, тем сильнее я понимал, что это именно то, что мне надо. Отсутствие собственных материалов, таких как деревья или камни, тоже не проблема с учетом того, что территорию не придется зачищать от флоры и фауны. Привезу на транспортниках за пару раз, выберу место у реки, где кристаллы наименее крупные, и сравняю местность с бульдозерами. На финансовые траты, на куполы ради удержания кислорода я и так рассчитывал, а тут даже проще получится. Нужны лишь затемняющие панели. Да и если на планете уже растут кустарники, мох и небольшие деревца, надо просто расчистить место для них от кристаллов, и можно будет сделать что-то вроде парка. А где есть растительность, там приживутся и мелкие животные вроде сусликов. Надо будет проконсультироваться с зоологами. Наверняка можно будет подобрать сорт рыбы, которая приживется в местных минерализированных реках. А если даже нет, не беда. Выстрою спецплощадку в паре километров от земли с пневмолифтом, чтобы туда могли садиться курьеры-беспилотники. Тонорг рядом, а значит, любую вещь можно будет заказать и получить в короткие сроки. Конечно, все требует существенных вложений, но в итоге должно купиться за счет дешевизны самой Хеклу и её поистине удобной космолокации кому нужна планета, куда не добивает ни одна инфосеть. Пожалуй, только таким параноикам, как я и Алеса и Лиза, которые хотят иметь возможность уединяться и иметь свой надежный в плане информационных удечек дом. Никакой случайной прессы. А все попытки даже самых въедливых журналистов заранее обречены на провал. Это будет исключительно наше с ней место. Уютное гнездо, в котором всегда можно будет провести время только вдвоем. Оформить Хёкулу в личную собственность обошлось мне в копейки. В тот же день я нанял бригаду географов, которые должны были облететь всю планету по низким орбитам и заснять местность, чтобы сделать удобную виртуальную 3D-карту моей покупки. Я мысленно посмеивался, думая о том, как изумленно вытянется лицо Лис, когда я ей расскажу, что приобрел Хеоклу. В конце концов, именно благодаря дням, проведённым на планете кристаллов, мы сблизились. Было в этом что-то романтическое. Да и при всем желании нас никто не сможет отвлечь от процесса создания семьи, даже если очень захочет. Не будет внезапных клиентов, срочных дел, вопросов, коллег, подчиненных, студентов из академии. По крайней мере, выходные станут по-настоящему только нашими. Пока я занимался поиском необходимых специалистов, одновременно совмещая сюрприз для жены с обязанностями государственного обвинителя, со мной внезапно связалась... Нанятая бригада географов. Они прислали многочисленные цифровые 2D и 3D снимки ландшафта, приложили файлы с особенностями планеты и внезапно сообщили, что нашли аборигена, который, судя по всему, уже давно обжил один из участков суши. Согласно записям, он профессионально спрятался, построил жилье из гигантского кристалла, слив воду и вырезав в нем подобие двери. А из соседнего массивного мертвого кристалла Он явно сделал гараж для крупного транспорта. А еще от его жилья расходятся вытоптанные и присыпанные песком дорожки, которые хорошо видны с высоты птичьего полета, и четкая схема турбопровода. Благодаря специальной исследовательской технике и многократному оптическому приближению, нанятые географы сообщили, что гомоноид явно из-за разумных, но живет на Хёклу уже давно. Бригада уточнила, что делать с незваным гостем. Звать ли им силой системной полиции, под юрисдикцию, которой теперь попадала моя планета, или же я разберусь сам?» Разумеется, я выбрал второе. В один миг собрался, сел в новенький истребитель и рванул по тем координатам, которые мне скинула рабочая группа. Пока летел, меня мучило нескончаемая любопытца. Тоже такой хитрый или глупый, решил обосноваться на Хёклу. Да еще и живет дикарем, как мы с Олесой и Лизой. Может, гуманоид на самом деле потерпел крушение? и теперь не может выбраться из природной ловушки, искажающей все сигналы. Или же это браконьер? Все вопросы отпали сами собой, когда я постучался в рукотворную дверь гигантского кристалла, а ее отворил заросший, сильный схудаший и испуганный бывший клиент, Камиль Росси. «Мы здесь! Всё кончено!» — только и вымолвил потрясённый тоноржец, а затем разревелся, как ребенок, оплакивая горючими слезами то, что подписал Санаре на продажу. Оказывается, Камиль все понял чуть раньше, чем Уиллен Крыс захватил Шарлен. Он заметил, что в его кот добавили червя, состыковал в своём мозгу всю картину, то, сколько военных и гражданских кораблей ужасно сщено его программным обеспечением, и пришел в тихий ужас от содеянного. Тонор же долго думал, что делать но так и не смог придумать ничего лучше, чем сымитировать собственную смерть на Хёклу. Ведь если нет разработчика, то, возможно, и саму программу будет некому обслуживать. Конечно, он не учел того, что Траск Консалтинг может найти другого гения, как и не воспринял всерьёз то, что кто-то действительно сможет засадить Уиллен криза в тюрьму. Все эти месяцы камин жил на планете Кристаллов, мучаясь угрызениями совести, и не зная, что никакого вторжения октопатроидов да и просто войны между Космофлотом и Союзом так и не началось. Все удалось закончить мирным путем. Камиль разревелся, как юная барышня, и перепачкал мне соплями половину салона, пока мы летели на Тонорк. Несколько часов он клятвенно уверял что больше никогда и ни за что не возьмется работать на кого-то вне родной планеты. Но мне предложить ему место архитектора баз данных Вейс Юра Щит, Тонор же согласился, не раздумывая.